Идемте, я вам объясню приинтересную штуку относительно тригонометрических функций угла. Прямо удивитесь, до чего интересно. Чистая билетристика. Из вежливости я иду. Мы входим в пустой класс. До, ре, ре, до, ре, ре, слышится из соседнего. Александр Карлович садится за кафедру. Я занимаю переднюю парту. Все чин-чином.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 «Начнем?» — обращается Александр Карлович к пустому классу. Дан угол альфа. До, ре, ре. До, ре, ре. Си, ре, ре.